Вы любили меня, любите И теперь. Я знаю, вижу, боже мой, я всегда знала, что вы тот единственный рыцарь, который придет спасти меня. Часы на башне Большого Бена пробили одиннадцать. Пора тушить свечи и прощаться с нашими героями. Честный Доббин добился приза, к которому стремился всю свою жизнь. Зеленее опять нежная повелика, Обвиваясь вокруг могучего дуба, К которому ты прильнула. Прощайте, полковник! Прощай, Эмилия! Миссис Бекки Завладела не только сердцем Джоза, Но и всеми его сбережениями, которые срочно перевела на свое имя Она теперь вполне счастлива, Потому что и жизнь Джоза Застрахована ею в кругленькую сумму. Прощай, Джоз! Прощай, Ребекка! Ах, ванитас ванитатум! Суета сует!